Глава 5. Тепловой луч. Вид марсиан, выползавших из цилиндров, в котором они явились на Землю со своей планеты, казалось, зачаровал и парализовал меня. Я долго стоял среди кустов вереска, доходивших мне до колена, и смотрел на груды песка.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 Зрители мало-помалу осмелели. Должно быть, новоприбывшие из Окинга приободрили толпу. В полумраке на песчаных буграх началось медленное прерывистое движение. Казалось, царившая кругом тишина успокаивающе подействовала на людей. Черные фигуры, по двое и потрое двигались, останавливались и снова двигались, растягиваясь тонким неправильным полумесяцем, рога которого постепенно охватывали яму.